В мутную, чуть желтоватую жидкость упало несколько зернышек и волокон. Наклонив левой рукой рюмку над корзиной, Панин вытащил зерна концом ножа. Мокрая косточка, минуя корзину, упала на ковер. Никита Петрович раздраженно поставил рюмку рядом с чернильницей. — Совсем расшаталась душа, эдак нельзя, — подумал он, — и успокоился. Он просидел минуты две, старательно разглаживая средним пальцем золотой шероховатый позумент, окаймлявший темно-зеленую кожу стола. Затем взял одно из свежеочиненных перьев, опустил его в рюмку и стал писать. Лимонный сок только секунду блестел на плотной бумаге, затем высохшие буквы исчезали, и писать было поэтому утомительно. Не отрывая от бумаги пера, чтобы не попасть им на то же место, Панин набросал несколько строк. Затем с недоверием взглянул на белый по-прежнему лист, на котором быстро высыхали последние слова. — А если попробовать? — Они делают это хорошо, — подумал Никита Петрович. Ему еще не приходилось писать симпатическими чернилами. Он пододвинул к себе свечу и помахал исписанным листом высоко над пламенем. Бумага осталась белой. Панин опустил ее значительно ниже. Вдруг выступили желто-оранжевые строчки, и в ту же секунду приятно запахло горелой бумагой. Никита Петрович отдернул лист с восклицанием досады. «Да, все совершенно ясно», — подумал он, читая. В самом деле это очень удобно. Панин представил себе, как Воронцов будет тоже тайком в запертой комнате над свечой проявлять депеш. Он хмуро усмехнулся. Ему странным показалось, что он, граф Панин, вице-канцлер Российской империи, должен из боязни полицейского надзора, из страха перед какими-то подьячьими тайной канцелярии прибегать к воровским приемам для сношения с русским посланником в англии с семеном романовичем воронцовым одним из самых уважаемых и самых знатных людей россии вот мерзость произнес он вполголоса впрочем на этот раз бояться нечего тайная не узнает Он повернулся в кресле и выплеснул жидкость рюмки в камин. уголья слабо зашипели. Панин взял другой лист бумаги и стал писать обыкновенными чернилами. Во второй редакции французские фразы выливались стройнее и глаже. «Я вполне себе представляю, мой почтенный друг, как вы должны страдать, каждый день узнавая о какой-нибудь нашей новой глупости». И я не скрою от вас, что зло усиливается, что тирания и безумие дошли до предела. Фраза эта опять взволновала Панина. Он вскочил и зашагал по кабинету. Те мысли, которые Никита Петрович тысячу раз повторял в последнее время, представились ему с новой силой. Ежели мы, высшая аристократия страны, не положим конца царствованию, то народ возьмется за вилы, — сказал он себе. Опять будет в прямом ознаменовании та же же о которой по вечерам в Дугине, содрогаясь, рассказывал покойный батюшка. На сей раз речь идет о спасении России. Нельзя государству быть управляемым безумцем. На мгновение ему представился последний прием у императора. Хриплый, бешеный крик, глаза с остановившимися зрачками. Панин вздрогнул и зашагал быстрее, укоротив неровные шаги. — В такое время, как сейчас, никакая присяга не удержит, — сказал он себе решительно. — Да, впервые в истории нашей фамилии Панин берет такую дорогу. Но между монархом и страной я выбираю мою страну. И батюшка, и дядя Никита Иванович поступили бы точно так же. Когда своеволие царей приходит в коллизию с интересом России, панины выбирают Россию. Я не растопчин. Граф Панин — человек богато одаренный,